Глава 10. Ужин и завтрак. Там что-то написано было, сказал я, в туннеле, на стене. Регись. Что такое регись? Не знаю. Мало ли что на стенах пишут. Мы сидели в вагоне трамвая. Кроме нас никого внутри не было. Ну так, два давнишних мертца, только не ходячих, а совсем мёртвых, засушенных. Вокруг Алисы вились мухи. Алиса гоняла их ножом. Я смотрел в окно. У нас тоже есть трамвай. Два. Один ничего, другой весь прогнил. Если у тебя, допустим, зубы болят, а вырывать не хочется, надо идти в тот, который ничего. Сидеть там 3 часа молчи. А если, к примеру, врастает ноготь, а палец отрезать не хочется, то надо идти в ржавый. А этот трамвай от чего помогает? спросил я. В каком смысле? Ну, лечит, то есть. Нет чего. Просто трамвай нелечебный. Ага. Трамваи только праведников лечат, наверное, сказала Алиса. А я не праведница. К тому же, у меня ничего не болит, только волосы иногда. Но я маслом натираюсь. А у тебя что болит? Всё, ответил я. Действительно, у меня всё болело. С 17 годам я переболел всем, чем только может у нас человек переболеть. Даже слепым был однажды. Отправился как-то в лес за грибами. Иду, смотрю гриб. Хотел сорвать А из-за гриба этого жучок выскочил. Длинный, синий. Да как мне в глаза плюнет каким-то погонством. И жучок-то мелкий такой. Ни до, ни после никто таких не встречал. А я полтора месяца не смотрел. Правда, провел их с большой пользой. Карабин учился заряжать. Да на слух стрелять. Какой больной, усмехнулась Алиса. Зачем тогда сюда заявился, уродец? Какая тебе невеста, а, Калич? Я хотела ей сказать, чтобы она на себя посмотрела. Подумай, что же мне, Алиса в стране чудес. Но она вдруг сказала сама: "Регись", это значит берегись. Так в туннелях часто пишут всякое, предупреждают. Там или провал, или костыли, не знаю, или шахтёр. Надпись новая, сказал я. С чего ты решил? Краской написано было, потёки сохранились. Алиса задумалась. "Это от радио?" спросил я. "Что, от радио?" "Ну, эти все Шахтёры, слизни, другие всякие. С чего нам вдруг завелось-то? Раньше ведь не было, да? Причём тут радио? Пожало плечами Алиса. Какое? А, ты о радиации, что ли? Я кивнул. Алиса сунула руку в глубину своего костюма и сняла с шеи тяжёлый блестящий цилиндр. Дозиметр, пояснила Алиса. Если влетаешь в грязь, то он начинает пищать. У меня два раза пищал. Да и то только в центре. Тут всё чисто, как в прачечной. Почему тогда всё это страшное? От моря? От какого моря? Ты что, ребец? Внизу море ведь. Алиса опять принялась хохотать. Какое море? Ну ты, Калещ вообще. Это всё вот Да какая разница? Даже мой папа не помнит, как по-другому было. Зато китайцы помнят. Они тут везде в три слоя валялись. Слушай, солнце уже садится. Давай на ночлег. Вы в своём Рыбинске как ночуете? Я гляделся В трамвае ничегот не хотелось. Лесть в метро тоже. А, вспомнила. У тебя же лопаты. Вы её не мечите, вы её закапываете. Алиса запрыгала, выставив глаза. Давай, покажи. Покажи, как закапываешься. А ты как будешь? Ты не закапываешься, что ли? Просто так и спишь? Алиса выпрыгнула из вагона наружу. Я выбрал за ней. Нет, конечно, ответила Алиса. Мы не из Рыбинска, мы в нору сигаем. Мы по-простому Вот так. Алиса что-то сделала, и я не понял, что. Только что передо мной стояла красивая девушка в странном костюме. И вот вместо этой девушки лежала куча мусора. Совершенно обычного хлама. Ну как? Спросила из глубины Алиса. Ничего. Я снял с пояса лопатку, вытряхнул из рукояти щуп и принялся искать место. Под тонким слоем почвы твердял асфальт. Я тыкал щупом, смещаясь ближе к стене дома. Правее. Показала пальцем Алиса. Там трава зеленее. Я взял правее и почти сразу наткнулся на кости. Срезал верхний слой. Кости белые и много, впритык. Это китайцы, наверное, сказала Алиса. Когда китайское бишенство началось, их уже никто не закапывал, так и валялись, вырастали в землю. Говорят, что китайцев так много было, что человек, если бы захотел, не смог бы посмотреть им всем в лицо. Жизни не хватило бы. Зачем тратить жизнь на то, чтобы смотреть в лицо китайцам? Я взял еще правее. И еще. И в двух местах под почвой попадались мне китайцы. Говорят, что раньше народу тут было сто миллионов почти, болтала Алиса. Куда ни посмотри, везде люди, идут и идут. А потом вымерли все. Весь город на костях. Когда бешенство началось, некоторые спасались за железными дверями. Думали, что они самые умные. Воды брали, еды а беженство через стены проникало. Забираешься в такое жилье, а там они все и сидят вдоль. Наконец китайцев не оказалось, и лопата вошла в почву легко, на всю длину лезвия. Я наметил контур и стал подрезать дерн. Дерн стоит снимать аккуратно, потом он должен лечь обратно и не выделяться. Это самая ответственная операция. А я так считаю, что просто время кончилось, размышляла Алиса. Не вообще время, а наше именно, людское. Вот раньше говорят, никаких мрыццов не было. Только люди были. Одни белые, другие жёлтые, третьи вообще чёрные, но всё равно люди. А сейчас мрец тебя сожрёт и не заметит. Всё сожрёт. Мы вкусные. Подкопал дёрн, отвязал от рюкзака спальник. Вытащил из чехла овальный кусок гибкого пластика в мой рост. Пластик такой очень ценен. Найти его получается редко. Раньше из него делали самолёты. Хорошим тем, что гибок и твёрд одновременно, а ещё тем, что кромки его можно легко затачивать. Расправил пластик и не спеша равномерными тычками стал загонять его под дёрн, стараясь держать чуть вогнуто, как плоский совок, чтобы обрезать его не только по контуру, но и снизу. Работа сложная, кропотливая. Сначала волны всех перетопило, но человеки, они же как тараканы, да ха они задерживать умеют. Ты умеешь? На 5 минут, признался ей Вот видишь, вот все и не потонули, дыхание задержали. Тогда на них другое напустилось. Рубцы всякие, големы. До да всех и не сосчитаешь. Оно у вас сколько появляется. Только к одному привыкнешь, как другое что-то. То выпь, то попрыгун. У вас в Рыбинске попрыгун есть? Нет. Я погрузил пластик на всю длину. Вытряхнул из чехла специальный кривой нож из мягкого железа. Для подрезания краев. Здесь тоже надо работать тщательно. И нож должен быть острый и гнучий. Следы его работы не должны просматриваться сверху. Проыгун это смерть, Алиса плюнула. А на западе там ещё страшнее. Некоторые пробовали. Знаешь, что там? Что? Надо было снять дёрн, я перехвачуся поудобнее и стал сворачивать его вместе с пластиком. Свернув, придавил камнем. Открылась земля. Чёрная, с мелкими корнями, с обрывками червей и жирных белых личинок. Личинок следовало выбрать. Неизвестно совершенно, что это тут за личинки, какой породы. Жвалы во всяком случае, вполне жвальные. Не хотелось бы, чтобы во время ночёвки они решили меня попробовать. Вытащил из спального набора заточенную медную проволоку длиной в полтора метра. Начал собирать на проволоку гусениц и на всякий случай даже их обрывки. Собирал тщательно, ворошил землю, насаживал. Через минуту в руках у меня мерзко шевелилось живое кольцо. Я свернул концы проволоки жгутом. Жарить будешь? спросила Алиса. Или завялишь? Не, не буду. Некоторые их жрут, сказала она. Говорят, что вкусные. Может быть. А что? У нас вот некоторые червей едят. Обычных, земляных. Их вдоль ручья много водится. Ловят, вымачивают, потом в опилках пару дней очищают, а затем и есть уже можно. Жарят. Или сушат, а потом муку делают. Или суп Я развертил проволоку с личинками над головой и зашвырнул подальше. А раньше никаких попрыгунов не было, сказала Алиса. Завелись. Тут всё время что-то заводится. Не город, а завод какой-то. Провинный завод слыхал? Нет. Растелил рядом с колыбелью кусок полиэтилена, собрал в него верхний слой грунта, жирную чёрную землю, под которой обнаружился вполне себе жёлтый песок. Песок лучший грунт для колыбелей. Тебе бы как раз туда, как раз твоим бредовым идеям соответствует. Если есть у тебя какая-нибудь вина, всё, можешь не ходить, в трещёта сдохнешь. Сходил бы, проверил. Я стал к подпесок, не торопясь. Вгонял лопату, нажимал, вытаскивал, опрокидывал на плёнку. Песок был равномерным, не очень рассыпчатым, не очень мягким. Колыбель откапывают, следует на три лопаты. Если меньше, тебя могут учуять сверху. Если глубже, можешь поутру не проснуться. Тяжесть на грудь давит, вас с ним уже дыхательный центр отключится. А выпь. Алиса разволновалась. Это же самое поганое, выпь. Я подумал, что выпь, наверное, что-то выпивает. Кровь. Ты спишь, а тут приходит выпь и всю кровь выпивает. А без крови не жизнь. Это всем известно. Хорошее название, понятное. Ясно, что ждать. Пать, падаешь. Хляп, хлябаешь. Выпь кровь выпивает. Шейкер опять же, шею свернет в полторы секунды. Гомер рассказывал, что раньше эти названия совсем другое обозначали, не опасное. Простые слова, добрые, предметы полезные. А сейчас плюнуть хочется. Я плюнул. Выпь, когда человека увидит, так действует. Подкрадывается поближе и начинает вопить. Громко так. У-у-у-у. И вся гадость в округе сразу знает. Ага. Здесь есть что пожрать, и не убить ее, маленькая, серая, шустрая, не найдешь. Вот так она за тобой и ходит, вопит и вопит, и днем, и, что самое страшное, ночью. И что? Я принялся мельчить и рыхлить землю в колыбели. И то, вопит и вопит, вопит и вопит, до тех пор вопит, пока тебя кто-нибудь не слопает. А сама выпь тут как тут уже, и остатки подбирает, она ведь маленькая, ей много не надо полицейский и рада. Вот раньше была выпь. Нет, наверное. Правильно, раньше не было, а теперь есть. Это потому, что предел, сказал я. Что? Предел дней, предел зла. Это как? Просто владыка сущего, он наверху живёт. На небе, что ли? Алиса с недоверием хлопнула в ладоши. На небе, на небе. Только не на этом, на другом, в космосе. — Ну да, конечно. — Так вот, — продолжил я, — слишком много развелось в мире падших и поганцев разных. Раньше их мало было, а теперь вот наоборот, много. Так много, что между ними стали и праведники уж совсем-совсем незаметны. И владыка все это затеял для того, чтобы отделить хороших людей от плохих. Когда кругом вообще одно зло, праведники на его фоне проявляются более отчетливо. Алиса рассмеялась. Она вообще была очень смешливой девушкой. Как зубы до сих пор не выпали ещё. Я продолжил вырезать колыбель. Больше половины уже вырезал. Оставалось как следует взрыхлить дно. Когда зло достигнет своего окончательного предела, владыка сметет его с лица земли и начнёт разбираться, кто как себя вёл. Души падших он умоет огнём и ядом, души праведников возродит и населит. Алиса рассмеялась ещё громче. Что смешного? Всё, всё смешно. От последнего до первого слова. Смех ота. Если он в космосе сидит, то как он всё тогда видит? В телескоп? Тут же сказал я. Ага, в телескоп. А если дело под землёй происходит? В подземноскоп? Не рассказывай сказки, Рыбинск. Отделяет, говоришь? Праведники останутся, а неправедников в навоз? Так? Так. А как отличить грешника от праведника? спросила Алиса. Глаза прищурила. Наверное, так китайцы вот выглядели. Уска смотрели. Просто, ответил я. Просто отличить. Много признаков. Мне Гамер говорил. Вот самый простой. Все грешники умерли, а праведники ещё нет. Каждый, кто жив, способен стать праведником. При определённых условиях, конечно. Алиса аж подпрыгнула. Даже в костюме у неё, обычно послушном и спокойном, в костюме что-то брякнуло от силы внутреннего возмущения. "Бред", прошептала она. Бред полный и окончательный. Нет никаких признаков и условий никаких. Я таких грешников знаю, ого-го. Такие грехи, что им под землю пора провалиться, а они ничего, ходят, некоторые даже бегают. А вот Рома у нас был. Ему всего-то ничего. Никаких грехов наделать не успел. Второй раз полез на поверхность, второй раз воздухом вздохнуть решил, из трока. Одна сначала в ухо влетела, а он и не заметил. Алиса разволновалась. А ты знаешь, что от строки бывает? Когда она в ухо, она яйца откладывает. И через день у нас строка редко водится, перебил я. Не хотелось мне слышать, что с этим Романом случилось. Я примерно догадывался. Ничего хорошего. У вас в Рыбинске ничего не водится, возмутилась Алиса. Ничего. Я вообще не уверена, что этот ваш Рыбинск есть. В каком это смысле? спросил я. В таком, Что-то ты уж подозрительно очень в пасть попал. Люди обычно туда не попадают. А если попадают, то очень быстро выбираются. Ты на что это намекаешь? Да так. Алиса вдруг напряглась под своим костюмом. Я как-то хорошо это почувствовал. Говорят, встречаются вот такие. Какие? Такие, как ты. Их выручаешь, а они? Она сделала движение. Маленькое такое движение. Чуть повернула плечи. Для того, чтобы следующим быстрым движением схватить свой мазер, карабин должен быть под рукой. Это первое правило. Кто ты без карабина? Я копал колыбель, карабин лежал рядом. На расстоянии меньшем, чем мутинутой рука, даже лопатку бросать не пришлось. Через секунду мы стояли друг против друга с оружием. Мне в грудь был нацелен мазер. Я помнил, что он сделал со жнецами и примерно представлял, что будет со мной, если Алиса выстрелит. Так и стояли. Я ещё подумал, что очень удачно вырыл тут себе могилку. Сейчас она выстрелит, эта сверхскоростная жидкая пуля распылит меня на кусочки, а то, что останется, аккуратненько упадёт в ямку и закроется дёрном. А потом цветочки какие-нибудь вырастут. А может и не вырастут. И солнце почти опустилось уже. Ладно, выдохнула Алиса, опустила оружие. Что-то мы это разволновались слишком. Итак, все нас прибить пытаются, а мы им еще и сами помогаем. Я тоже опустил карабин. Я не собирался в нее стрелять. Совсем не собирался. Ну, если только в руку, для образумливания. Я не из Рыбинска, повторил я негромко. А Гомер был великим. Гомер. И где этот твой Гомер? Спросила Алиса. Дома остался? Погиб. Вот. А ты говоришь праведники. Значит, он не праведник? Я отложил карабин и продолжил рыхлить землю. Нет, он как раз праведник. Просто с нами еще Ной был. А Ной объелся ежом. Обжорство – грех, и Ной был тут же наказан. Вы что, еще и ежей едете? Не удержалась Алиса. Да это нормальный еж. Он вкусный очень. Ну-ну, ага-ага. Так вот, Ной ежом объелся, а протошниться не смог. Так с брюхом и побежал. А Гомер это понял и в сторону жнеца увел пожертвовал собой. Ну ты рыбинск, Алиса покачала головой. Ну ты даёшь. Рубец, если есть возможность выбирать, он всегда лучше за двумя погонится. Две добычи для него гораздо лучше одной. И потом он всегда выбирает слабейшего в любом случае. Он сразу понял, кого из вас сумеет догнать, и за ним и пошёл. Просто Гамир ваш был уже слабый. Сколько ему лет было? 35, кажется. А, всё понятно. 35. Да тут до двадцати лишь каждый третий, а ему тридцать пять. Старикан совсем. Таким надо в трубах потихонечку сидеть, да с дитятями нянчиться, а он в поход. Дурак твой, Гомер, и все в этом вашем Рыбинске дураки. А про предел зла это он вам специально плел, чтобы мозги загрузить, чтобы вы его слушались и жратву ему таскали. Ведь таскали, наверное? Я промолчал. Таскали, значит, довольно улыбнулась Алиса. Вот он, ваш Рыбинск. Всё там каким-то типам непонятным жирачку таскаете. А не вам сказки, вы им жирачку. А ещё над нами смеются, наверное. Думаете, что вы одни правильно живёте. А у нас свобода тут. Когда надо мной смеются, мне всё равно. Я терпеливый. А вот Гамер в это верил. А когда над Гамером начинают смеяться, я решил, что не буду больше Алисе ничего рассказывать. Пусть думает, что хочет. Пусть смеётся. Наверное, так надо. Она ведь жива до сих пор. А значит, тоже греха на ней немного. Продолжил их глядя землю. Может, ты и права. Не про Гомера, конечно, про то, что ещё до предела далеко, но он уже начался. Отделения уже происходят. На падших уже возложены знаки. Конечно, я права. Алиса достала бутылку, стала пить. Права? Никакое это не отделение. Надо понимать. Вот знаешь, есть фасоль. Слыхал? Нет. Фасоль это такой горох. Горох у вас в Рубинске растёт. Горох у нас рос. Дикий, в диком поле. Мелкий такой, чёрный. Но если очень голоден, то жрать вполне можно. Фасоль это тоже горох, только разноцветный. Один красный, другой белый. Так вот, внизу, вокруг нижнего метра, склады есть. Так там один склад весь этой фасолью засыпан. И не сгнила, а как новенькая. Есть фасоль красная, а есть белая. По размеру они очень похожи. Вместе их варить нельзя. Красная быстрее варится. И прежде чем сварить, её выбирают: красную в одно блюдо, белую в другое. Понимаешь? Понимаю. И что? И то. Мрицам, големам и слизням совершенно нет никакой разницы. Грешники или праведники. На вкус все одинаковые. Они всех жрут с равным удовольствием. А знаешь, зачем они их жрут? Зачем? спросил я. Потому что жрать хотят. Я же говорю, геноцид, вот и всё. Если во всём этом Алиса обвела рукой дома, деревья и вообще всё вокруг, солнце даже. Если во всём этом и есть хоть какой-то смысл, то он прост, чтобы нас не осталось. Всё. Земля достаточно взрыхлилась на нужную глубину. И я стал её утрамбовывать. Подпрыгивал и утрамбовывал. Это нужно для того, чтобы свех у холмика не возникло, чтобы всё ровно получилось. Аккуратно. И все жрут только нас, людей, продолжала Алиса. Давно ведь уже заметили. Вот кабаны. Ты думаешь, почему кабанов столько тут развелось? Не потому, что они быстро бегают, совсем не поэтому. Потому что на них не охотятся. Конечно, свиноты сами иногда попадаются, но охотятся только за нами. И это не спроста. Хотел сказать ей, что это как раз правильно. Так и есть. Что дракон как раз только и охотится за теми, у кого душа есть, но не стал «Было уже почти темно совсем, пора укладываться». Я расправил коврик, разложил его по дну колыбели. Сел и принялся распределять землю, собранную в ногах. Засыпал себя почти по грудь. Лег. Под голову поместил рюкзак. «Ну, у вас в Рыбинске и жизнь», – хихикнула Алиса. «Сами себя в землю закапываете, сами себе могильщики. А говоришь, еще там хорошо». «Нет уж, Калич, нет ничего хорошего в вашем Рыбинске». Ладно, спокойной ночи, малыши. Добрых снов, пожелал я Алисе. После чего натянул противогаз, привернул шнорхель. Шнорхель у меня знатный. Трубка замаскированная под камень, а на другой стороне шланг. Так что можно даже голову немного ворочить. Подышал. Воздух проходил нормально. Теперь надо было папу подсоединить. Сунул клетку с папой в полиэтиленовый мешок. Горловину собрал резинкой, вставил шланг, подцепил его к шнорхелю. Папа заворочился. Не любит папа под землёй ночевать. Балует иногда. Но ничего не поделаешь. Устроился поудобнее. Особой грабалкой распределил землю по телу. Звёзды сквозь очки увидел. Медленно, стараясь быть предельно осторожным, потянул за крюк. Дёрнул, расправился надо мной толстым надёжным ковриком. Темно. Осталась последняя и очень важная. Дёрнул за леску. Там наверху Опрокинулась плошка со скунсом. Теперь мой нос лег не учует. Темно. Папа мурчит. Я полежал, с удовольствием ощущая покой, тепло и безопасность. Успокоился.